Он не договорил, махнул рукой. Знаю, знаем, знаем сурово приметтой сказала Катька. Давай я чайку тебе налью, где твоя долбаная чашка? В этот момент появился за вход ближневосточного курьера и объявил, что опечатывает помещение. А если Хевратямяк хочет вывести своё оборудование, то нам следует поторопиться. На все про все он готов дать три часа. Мы заметались, как ошпаренные тараканы. Первым делом я схватил чайник всемирного еврейского конгресса, о подсознание, о Фрейд, и папку с рукописью Мары Друг соленая правда жизни. Христианский воскликнул: "Эвакуируйте журналы", указывая на штабеля журналов дезерновения, лежащие повсюду. Имейте в виду, это Библиографическая редкость – это раритет растащит. Кому они нафиг сдались, сказала Катя. Выбросить могут, это да. Мы принялись вытаскивать в коридор пачки журналов для разновидения. Постойте, сказала Рита, бред какой-то. Чем мы заняты? Надо вывозить компьютер, Яша. Что вы бегаете? Позвоните Ляле, что приехало на танке. Первезем все в контору на бен и егуду. И позвонить этому раздолбаю Пушману, закричал Христианский, пусть приходит столье свои таскать. Секретарь, конгрессмен, мать твою. Через полчаса приехала Ляля на танке, прискакал ошалевший Фима Пушман, и эвакуация имущества фирмы Тимяк продолжалась полным ходом. В разгар спасательных работ. Появился заказчик из Мяшарим, толстый, бородатый, из тех, кто носит талиты поверх шубы, пейсы закручены штопором, просились бутылку и стал требовать, чтобы Яша закончил заказанную им брошюру о значении Шаббата. Яше ничего не оставалось сделать, как сесть не за вынесенный ещё компьютер доделывать брошюру. Тот ста закешику селся в проходе между кабинками на собственность еврейского конгресса стул, подлежащий выносу, и задумчиво наматывал на указательный палец локон пейсы. Стырёк Сашу, чтоб тот не смылся. Яша, спросила набегу. Куда деть Мару? А пошла бы она к чертям собачьим, прорычал Христианский. В эту минуту взывала сирия на воздушной тревоге, последняя воздушной тревоги за эту войну. Я надела противогаз и схватив в обе руки пачки журналов, дерзновение побежала к выходу. Из-за ограниченного обзора в противогазе я прокинула толстого заказчика из мела Шарим. И повалилось сверху, запутавшись в его пейсах и мягкой бороде. Он пытался стряхнуть меня с не меньшим омерзением и ужасом, чем если бы ему на спину упал с потолка тарантул. Конгрессмен Фима Пушман старался поднять нас, тем самым совершенно затруднив ситуацию.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 Бромбард, красный, как все альбиносы, в минуты потрясений, с розовыми глазами и расстёгнутой ширинкой стоять. Зарал он по-английски: "Не сметь грабёшь. Оборудование фирмы, наполовину оплаченное мной, я подам в суд на ваш чёртов еврейский конгресс". И дальше Уже я плохо понимала, потому что христианский в ответ тоже закричал что-то по-английски и тоже что-то насчёт суда и адвоката. Вываленный в пыли заказчик из Яшаарим закричал, что яша обязан закончить брошюру о значении Шаббата, иначе он не отдаст деньги из рук в руки, как договаривались, а будет оформлять заказ путём официального договора. Услышав о деньгах из рук в руки, Бромберд совсем и безумил и завопил: "Так вот, что я оплачивал столько месяцев!". Дальше все происходило, как в приветивных дерганых фильмах до Чаплинской эпохи.